и часто за разные и смешные и грязные истории попадавший на глуптвахту, но любимый и товарищами и начальству Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире Вронский увидал у подъезда знакомую ему извозчичу карету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 — Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи, — обратилась баронесса к Петрицкому. — Нет, отчего же? — После обеда и я скажу не хуже. — Да после обеда нет заслуги. — Ну так я вам дам кофе. — Идите, умывайтесь и убирайтесь, — сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. — Пер, дайте кофе.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 и умру цыганам, тем лучше, тем лучше. Дайте руку». И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совет. «Он все не хочет давать мне развод. Ну что же мне делать?» Он был муж ее. «Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете?»